Приложение. Брачная связь высших существ. Между богами и высшими демонами возможно установление так называемой брачной связи, которая превращает их в связанную информационную и энергетическую систему. В чем это выражается? Во-первых, супруги чувствуют друг друга на любом расстоянии. Самочувствие, настроение, направление и так далее. Во-вторых, четкое ощущение друг друга позволяет им перемещаться друг к другу. Они друг для друга служат маяками малого портала, даже если они находятся в разных мирах. В-третьих, высший демон в такой конфигурации выступает доменом-камнем очень малой мощности, что позволяет богам путешествовать по вселенной за пределами зоны действия своего домена и или культа. Высшим демонам такое положение дел не нравится, но и изредка они соглашаются связать свою жизнь с тем или иным богом. Единственным способом полностью прекратить действие последних двух факторов брачной связи и существенно ослабить первый, является полный круг печати Ордена Света. Одни оставляют едва теплющуюся ниточку связи, не способную ни к чему, просто болтается как факт. Ну и этот способ можно обойти посредством создания внутри периметра полного круга печатей большого доменного камня. Он будет действовать вдвое слабее обычного, однако будет действовать, возобновляя действие брачной связи между высшим демоном и богом. Источник силы богов Бог – это высшее существо, обладающее способностью манипулировать энергией, ци. Ключевым отличием бога от других существ, способных манипулировать ци, является то, что он привязывается к некой территории посредством интеграции в ее информационную и энергетическую структуру. Делается это разными способами. Культ Первый способ просто в исполнении, но дает слишком мало силы и подходит далеко не всем богам. Например, боги первичных стихий нередко затруднены в реализации этого источника энергии, оставляя его на откуп богов вторичных стихий, порождаемых деятельностью разумных существ и вне их активности несуществующих. Чем сильнее и экзальтированнее будет культ, тем больше ци получит бог. Однако даже самые безумные культы дают очень мало ци, позволяя выживать только самым слабым богам. Для сильных или хотя бы середнячков культ выступает больше формой развлечения и приятным бонусом. домин Второй способ значительно сложнее в исполнении, требует много энергии и согласий уже существующих на этой территории богов. Однако сил дает не в пример больше. Но тут тоже есть нюанс. Этот способ хорош прежде всего для богов первичных стихий, таких как жизнь и смерть. Вторичные стихии с помощью домена очень сложно фиксируются, требуя просто каких-то безумных усилий. Поэтому пересечений, как правило, немного. Все пасутся на своих лужайках. Домен разворачивается разными способами, но наиболее простым и действенным является большой доменный камень. Мощный артефакт с радиусом действия в среднем от 1000 до 5000 км в зависимости от ситуации. Беспризорность. Боги, лишившиеся и домена, и культа, оказываются отрезанными от источников ЦИ и остаются один на один со своим личным запасом. Да, он очень значительный, феноменальный просто, но конечный. Поэтому в такой ситуации у Бога только три пути – любыми правдами и неправдами, либо возобновить культ, либо утвердить домен, либо развоплотиться. Есть, правда, еще один путь, но на него обычно не идут из-за внутренних этических норм, принятых среди богов. Путь заключается в перерождении в существо более низкого ранга, причем тут вариантов очень много, но это направление совершенно не изучено, так как речащие прецеденты тщательно скрываются переродившимися существами. Ведь их положение оказывается намного хуже, чем низших демонов и бастардов, которых высшие демоны не переваривают в основной своей массе и по возможности уничтожают. Развоплощение – это потеря богом всей связанной энергии. Как таковой смертью не является, скорее напоминая анабиоз. Фактически от Бога остается только небольшой сгусток его эссенции и информации, накопленной за время сознательной жизни. Божественную эссенцию можно поглотить существом, способным на это, например, другим богом, хотя среди них такое не практикуется и не приветствуется. Поглощение приведет к усвоению всей памяти и умений того, кто был поглощен. А к способностям поглотившего Бога добавляются способности работать со стихией или стихиями того, кого схорчили. Теоретически эссенцию может поглотить и другое разумное существо, но что будет в этом случае, никто не знает. Кроме того, обнаружить божественную эссенцию очень сложно, ибо она покоится в энергетически нейтральном состоянии. Кроме того, с помощью ряда ритуалов, например, возрождение культа, божественную эссенцию можно наполнить связанной энергией, и произойдет возрождение Бога. Именно это сделал Максим, возрождая Мориган. Если же все о Боге забыли, то он отправляется в довольно длительное путешествие в таком свернутом неосознанном состоянии, считай сон, после чего по истечении нескольких тысяч лет рассеивается. Время зависит от того, насколько могущественным был Бог. Чем слабее, тем скорее погибнет. Хотя для богов средней руки 10 тысяч лет не предел. Зекурат. Зекурат это стационарный портал между мирами. Самый мощный и энергоемкий вариант, способный пробивать любые защиты. Принцип работы напоминает коротовью нару, но с дополнением в виду виртуального участка стабилизации. Это связано с тем, что передача материи происходит квантовым способом, а не непрерывным, для чего используется виртуальная стабилизационная камера произвольного размера, накапливающая в себе порции материи. Из-за чего сам переход через зекурат выглядит как прогулка по некоему странному тоннелю. У каждого зекурата есть предельные размеры кванта материи, которые он может пропускать как по габаритам, так и по скорости движения. Чем габаритнее груз, тем значительнее размеры портальных рам. Чем быстрее он движется, тем мощнее должны быть импульсные накопители, и тем длиннее виртуальная стабилизационная камера. Сама процедура переноса материального предмета функционирует на пакетных принципах, в которых этот квант материи переносится разом с чрезвычайно высокой скоростью, стремящейся к бесконечной, по кротовой норе. В связи с чем переход занимает только то время, что объект движется по стабилизационной камере, что в свою очередь порождает массу иллюзий. Зикураты отличаются не только мощностью, но и источником энергии и способом реализации. Ну и фишечек с примочками там немало. Тот же туман, написанный в книге, нужен для интенсификации накопления, позволяя сделать стабилизационную камеру короче при пропорционально меньшем росте расхода энергии. Читал Поляков Дмитрий